Андрей обошел казацкие ряды, костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек, во весь казацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавший, хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться. Наконец и сам подошел он к одному из вазов, влез на него и лег на спину, подложивший себе под голову сложенные назад руки. Но не мог заснуть и долго глядел на небо. Но всё было открыто перед ним, чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь,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 Приведение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смуглое, изнурено недугом. Широкие скулы выступали сильно над под ними щеками,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 От того, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года как сидит воеводой в Дубне. Что ж, она замужем? Да говори же, какая ты странная, что она теперь?»